Глава 31. И да, я дала себе это обещание решить этот вопрос. Знала, что ворон не остановится и будет преследовать меня дальше. Неважно, где в голове или в мыслях, в последних он особенно прочно засядет, пожирая меня предвкушением и переживанием. Встаю с места и иду обратно в гостиную, пытаясь найти свои вещи. Мне обязательно нужно подумать об этом, потому что только сейчас поняла, что свою жизнь, связывая себя узами брака с человеком, к которому ничего не испытываю. Всё, что нас связывает брачный договор. и когда он кончится, я буду ликовать. Я сама согласилась, никого в этом не обвиняла, ни отца, который настоял на времени год, ни даже Рому, который изначально показался хорошим человеком, а потом выпустил наружу своих внутренних демонов. И теперь мне самой нужно расплачиваться за свои ошибки. Ты согласишься, летит мне в спину. И честно, теперь я сомневалась, что это будет не так. Съездив к Карине и проигнорировав ее расспросы, переоделась в другую одежду. потому что от той воняло сексом и алкоголем. А потом, несмотря на дерьмовое состояние, которое ухудшилось после приезда от Кирилла, поехала на работу. Там снова окунулась в проблемы райского городка, в котором забылась. Забыла о Вороне на несколько часов и даже расслабилась, пока в мой кабинет не зашел Березников. Недовольный Березников. Насторожилась, напряглась и уже готова была отбиваться, потому что знала, сейчас он снова что-то предъявит мне. «Почему ты мне не сказала?» Выпаливает он, быстрыми шагами направляясь к моему столу. В руках планшет, который он почти кидает на стол, показывая мне какую-то статью. «Что на тебя кто-то напал, а?» «Что?» Смотрю на дисплей, беру в руки технику и вчитываюсь в слова. На невесту известного застройщика Романа Березникова напали, усыпив и ограбив. Девушка в порядке, не пострадала, но сильно шокирована. «Что за чепуха? Какое ограбление? Как это вообще стало известно?» Произношу непонимающе, бегая взглядом по тексту. Я час, час лежала на парковке, и никто этого не видел. А сейчас выходит эта ересь. Откуда вообще это ограбление и шок? Я спокойно написала заявление в полицию, заплатив им, чтобы не распространялись. Об ограблении не было и речи. Я лишь сказала, что это были какие-то хулиганы, которых захотела наказать. «Ты не сказала об этом мне!» Рома выдирает из моих рук планшет и нервно осматривается по сторонам, стараясь сдерживаться. Не понимаю его реакции. «Он сейчас пытается строить из себя заботливого мужа? У нас что, за дверьми куча репортеров?» «Тебе было не до этого», — сижу стараясь быть спокойной. Но потом волна гнева проходит по всему телу, и я уже не могу сдержаться. Я хотела. Но тебе же нужно было решить проблему с Маликовым, заставить меня с ним потрахаться, и как мне надо было говорить об этом. «Кристин, переспи с Ильей, нам очень надо». А я такая, «Давай потом, а на меня тут сегодня на парковке напали». Как думаешь, отреагирует нормальная девушка, когда ее будущий, хоть эффективный жених, говорит переспать ей с поставщиком? Так же, как сделала и я». «Ушла, разозлившись. И если ты сейчас думаешь, что я просто так все это забыла и теперь растаю, когда ты проявил свой интерес к моей персоне, то ошибаешься. С чего ты стал такой заботливой, а?» «Да потому что ты сама виновата в том, что так произошло с Ильей». Его слова возмущают, я только хочу открыть рот, как меня перебивают. «Я тысячу раз говорил, сходи и переговори. И если бы ты пошла сразу, всего бы этого не было». «Да если бы ты меня еще слушал!» — срываясь крича. «Я тысячу раз говорила, Илья — козел, который лезет в трусы, на что ты спокойно отвечал, что это неправда. Но ни разу, Ром, ни разу ты не предложил мне пойти вместе. Вечно лепил отмазки. У меня работа, я в командировке, в другом городе. И что вышло в итоге?» Последний вопрос был риторическим. Ответа слушать я не собиралась. Обжигающие слезы уже подступали к глазам, поэтому, чтобы не расплакаться от обиды, схватила сумку со стола и рванула, что есть силы из кабинета». Рома что-то говорил, но я принципиально его не слушала. Он всё равно не скажет ничего толкового, не решит наши проблемы. Выбегая в приёмную, покосилась на Алёну. Сидит белая, опустив глаза на стол. Всё слышала. Ну и плевать. Быстро иду к лифту, нажимая на кнопку, намереваясь уехать отсюда как можно дальше. Уходить с работы, не закончив дела, стало для меня привычкой. Захожу в кабину и слышу трель телефона. Лезу в сумку и намереваюсь сбросить, если это окажется Березников — Но какое же меня настигает разочарование, когда вместо контакта Рома вижу отец. Он наверняка уже видел статью, и не дай бог с его здоровьем что-то случилось. Дрожащими пальцами нажимаю на дисплее и прислоняю телефон к уху, надеясь услышать здоровый голос отца.